Управляющий навестил стройплощадку в полночь. К его удивлению, место работ не освещалось. Впрочем, судя по грохоту отбойных молотков и рёву бетономешалок, трудовой процесс шёл. Вскоре, ориентируясь на тусклый свет дисплея, он отыскал Петровича. Прораб сидел в шезлонге, глядя на экран и хмуря лоб. На экране в прозрачном зелёном свете носились взад-вперёд неясные фигуры с чем-то тяжёлым наперевес. «Это чего?» — тихо спросил управляющий. — Игрушка какая-то? Петрович обратил на него утомленный взгляд. Хмыкнул. — Игрушка? Прибор ночного видения. Контролирую стройку. Управляющий, понимающе кивнул, но все-таки поинтересовался. — А почему не поставили фонари? Если хотите, у меня свояк на орбитальном зеркале работает. Сейчас чуть-чуть повернет, лучик пустит, станет как днем. — Ни в коем случае!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 В этом пыльном аду суетились неутомимые андроиды, лепили из быстросохнущего пластика гроты, насыпали холмы, создавая ландшафт, живописно раскладывали коряги и валуны. Но больше всего приковывала взгляд ржавая подводная лодка посреди аквариума. «Очень оживляет, не находите?» – весело спросил Львович. «Это мы в счет не ставим, наш презент». «Симпатично», – признал управляющий.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 Но я очень надеюсь, что когда-нибудь встречу тех представителей человечества, которые построили для нас столь комфортабельные апартаменты. Я даже приглашаю их посетить нашу планету». Клыкастая пасть изогнулась в подобие улыбки, и экран погас. Петрович почесал затылок. «Львович, так все хорошо, закончилось. Что ж ты меня напугал?» «К морю теперь близко не подойти», — горестно сказал Львович.